улава сороковая Выйдя вместе со стальными из дома Важдьи, я перебросился пара и словечек со знакомыми орками и направился к дому. На дворе, несмотря на середину весны, стояла уже почти летняя жара. Городок гудел, а я шагал по знакомой улочке, снова обуреваемый горькими мыслями. Ибо вновь убедился, что нынче Аса из Ворана при Рюрике оказался как пятое колесо. С финансами и экономикой князь стакавался с Гадавром и его братвой, городского главу теперь было не оттащить от денежных потоков нового государства, с общей политотой с синеусом, а по военному делу тут опытных воевод было хоть жопой жуй. Оставался вариант, что Рюрик приберегал меня для каких-то особых поручений. Но оно мне вообще надо? Быть хвостом у собаки негоже дело. Да какое-то время хвост может вилять собакой, но как я убедился, весим мани долго. Во всяком случае, хотя и был приглашён на собрание командиров пред предстоящим походом, никакой должности мне выделено не было. Именно после всего собрания я твёрдо решил заняться сбором собственной дружины. Но к этому была одна заметная и банальная преграда бабло, а вернее, его отсутствие. Да небольшой капиталиц был, Рюрик хорошо отцыпал за славянские дела, да и все те, кому я подмогал с проблемами, неизменно вручали благодарность. то штуку сокна, то бачуна кмёда, то шкурки куницы и лисы, а кто и рубленное серебро. Но этого, конечно, для сбора в атаке было слишком мало. И пополнения мощны не предвиделось. Более я был не в состоянии решать чьи-то проблемы. Крюрику был ниче не вхож, а идти на поклон к синему усу, вольте. Хей, друг мой Асса, Раздался вдруг знакомый шелестящий голос. Я обернулся и с удивлением увидел спешащего ко мне Игнатия. В последнее время в городке Византов прибавилось. С юга одна за другой пришли четыре торговые ладьи. Две из них отправились дальше на север, а две куковали под охраной Рюриковских воев на перегуло Адоже. Вначалу я хотел было послать его куда подальше, ибо прекрасно помнил его исчезновение без прощания, но потом решил не лезть в бутылку. На Игнатия мне особо не за чем было злиться. Но здравствуй. Как я рад, что нашёл тебя. Пойдём, пойдём со мной. Я несколько удивленно позволил себя утащить на подворье к Афанасию, а Игнатий тем временем тараторил, сообщая свежие новости из Мирянской земли, куда он, оказывается, сваливал. «Нынче миряне все тебе благодарны, Русаса. Я так воспрял после томления, что ему учинил Тишила. А когда я так в хорошем духе, то и они все так же радуются да празднуют». «Ха, надо же!» А вот со словенами умирян всё же не миря. Сильно их тишила обидел, мстить зимохаживали. Большой палон взяли. С тех пор у словенян на малуше то и дело лотчонки мирянские обстреливают, ну и те в долгу не остаются, ходят на тот берег до да хутора Жгут. Интересно, а Алиса и Рюрик в курсе таких дел? Дубыня и Большой в жрецы подались. Дубыня сказал, что во сне я так его призвал к себе в ближники, да на том и перестал за топор браться и ушел в окот, божье веление постигать. А Большой с ним ушел, сказал, что ему тоже более стычковаться неохота. И еще. Вой тот, коего ты подранил изрядно, коего грини кличут, с ранами справился, встал, хотя и болезны еще приизрядно. Что гренё выжил-то добрая весть. Нынче ясно было, что та не понятка у бл**дка Холдовига рук дело, а вот Дубыня удивил. Мне, честно говоря, казалось, что он уже находится в каком-нибудь жреческом сане, уже больно его на большие мирянские уважали. Ну а ты как? Все мутные дела с жрецами ихними крутишь. Семена свои доставил, так чего же ещё от них надо-то? Вопрос я задал веселым тоном, но Игнатий вдруг зазирался и совсем по-человечески приложил палец к забралу. «Тсссс, товарищ мой, не следует о том всуя говорить. Вот мы и пришли». Мы действительно пришли. Всю Ладогу можно было пройти насквозь за десять минут. Только тут я сообразил, что даже не спросил у Игнатия, а зачем мы, собственно, сюда идем. В небольшой горнице было тесно от трёх византов разом. Хотя механики почти вдвое ниже орков, по занимаемой площади пола это соотношение обратно. Три рамея откусили почти треть комнатушки. Впрочем, Афанасий вскоре откланялся, чем заслужил мой удивлённый взгляд. С ещё большим удивлением я проследил, как он уходит за ворота подворья и удаляется по улочке вдаль. У Афанасия своё дело, а у нас своё, сказал Игнатий, заметив моё удивление. Я пожал плечами и уселся на топчану печки. Мехи расселись по индивидуально изготовленным стульям, и только тут незнакомец сей изволил представиться. Оссе Сэр третьего ранга Маркус, уполномоченный по государственно важным делам. Наклонив голову, сказал Мех и по некоторым признакам я понял, что это весьма высокая шишка, уж точно выше Игнатия. Некая аура власти и повелительные нотки в голосе должны были сразу дать понять собеседнику, что он общается с высокопоставленной особой, хотя на вид он и не слишком отличался от всех остальных виденных, но и Мехов Моё представление было не в пример, короч. А Са из Варана, уважаемый Игнатий, рекомендовал тебя как надёжного человека и опытного воина, который к тому же имеет большое влияние при дворе князя Рюрика. Листь всегда приятно, что не говорим. Увы, ныне это влияние заметно пошатнулось, но об этом я ему, конечно, говорить не стал. «Мне же государь-император Василий поручил некое важное дело, для свершения коего потребен как раз таковой человек». «Ох уж эти важные дела! Что ни визант, у каждого на борту есть некое важное дело!» «Давай, уважаемый Маркус, не будем ставить телегу впереди лошади», нагло прервал и механика, чему он явно оказался недоволен. Похоже, этого высокопоставленного птица не часто так прерывали. Но с этими занощёуми перцами только так и надо было работать, нагло и дерзко, выводя их из привычного комфортного положения. Вначале обговорим плату, а потом я так и быть выслушаю твоё важное дело, ибо коли она будет недостаточно весома, мне это дело будет совершенно неинтересно. Маркус недовольно посмотрел на Игнатия, но всё же кивнул. Что ты хочешь? Я был довольно банален. Деньги и сразу, если они у тебя. Ха. Теперь недовольством Маркуса можно было черпать вёдрами. "Есть", коротко ответил он. "Теперь можем перейти к делу". И дождавшись моего кивка, продолжил. Скоре князь пойдёт в поход на земли дрегов. У государя там есть давний интерес. Но увы, несмышлённое племя не пускает нас дальше по граничных рек. Поход же князя Рюрика для нас шанс этот интерес удовлетворить. Почему вы сразу не пошли к князю? Византии как-то странно переглянулись и ответил почему-то Игнатий: потому что князь может из-за упрямства или в поисках какой-то своей выгоды нам отказать. Ты же, Русс, а со свой ум имеешь, и с тобой можно договориться. Ох, как поёт. Но самое забавное было то, что так пел он, не знаючи, что к Хлодвигу я ходил по укаске Рюрика. Ближе к делу. оборвал я диферамба Игнатия, и византы наконец перешли к самому интересному. Есть в лесах Дреговских место, которое опрозывается Туманная гора. Там есть нечто, что необходимо оттуда достать и отправить в Константинград. Сразу скажу, и тебе и вообще оркам сей предмет без надобности. И я так предполагаю, что шариться по этой туманной горе мне предполагается не в одиночку. Конечно, иначе нам бы не было причины искать помощь. Там потребен отряд примерно в два десятка воев. Коли мы уговоримся, деньги на сбор такого отряда мы предоставим. Хм. И я почесал пятерню и в затылке. «Все это довольно дурно пахло. Такое ощущение, что я прям-таки притягиваю разных мутных перцев с мутными целями. Пойти в самое сердце дряговических земель да вынести что-то из опасного места? Ха! Всегда, блядь, о таком мечтал. Но вот этот сбор отряда... Черт подери, да ведь я об этом раздумал все последние дни». «Что там?» Мехи вновь переглянулись, а мне как-то поднадоела эта игра в гляделке. «Колитесь, братцы, я должен знать, что если я вам помогу, на меня потом не ополчится князь Рюрик или кто пострашнее». Игнатий хихикнул. «Я говорил тебе, Маркус, что этот рус все делает с оглядкой на князя. Он верный». «И это хорошо», – кивнул асессор, – Какое-то время поглядел в окно, а потом выдал: "Что ж, там находится артефактус, очень важный для нас механиков, но совершенно бесполезный для других народов". Твою мать. Сказано это было так, будто он не великую тайну открывает, но на деле мутне чуть не прояснилось. Особенно насторажило это постоянное упоминание, что для иных народов, кроме ромеев, эта хрень бесполезна. Впрочем, это можно было вполне списать на то, что они опасались, как бы у них за такую ценную для механика штуку, чтобы это матик не было, не попытались выцыганить полромейского царства. Но неожиданно для них я ответил: "Нет". О, это Это действительно было неожиданно. Клянусь череслами Илдана, эти хрены считали, что я уже у них в кармане. Механики в который раз растерянно переглянулись и Игнатиева спросил: "Но почему?" "Опасно и им. У меня в землях Дреговичей будут более важные задачи, чем шляться по дримучим лесам". Князю понадобится все мое умение и опыт в борьбе с этими ублюдками. Негоже будет оставлять его ради интереса у ромеев. Но, конечно, все сказанное здесь останется между нами. И я быстренько откланялся, оставив растерянных мехов в полном недоумении. Князю понадобится все мое умение и опыт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вы спросите, что это было с моей стороны? А это была, господа, стадия торга. Я ничуть не удивился, когда вечером, когда я уже почти лёг спать, дверь в комнату растворилась, и в проёме показалась наглая рожица одного из двух сорванцов в доушке, у которой я арендовал угол. «Дядь Аса, там к тебе пришли! Пузатый таковой, визант, настоящий, железючий!» Зави, приказал я мальчонке внутри, улыбаясь. Арчоныш исчез. Я сел на топчне, собираясь с мыслями перед появлением механика. Долго ждать не пришлось. Уже через минуту он был перед амной и вызвал нового нащёлкал забралом. Товарищ мой Асса, я право в растерянности от твоих слов. Оссесер Маркус занимает очень важный пост. Вдруг поднявшись, я взял Ромея за металлические плечи и с силой усадил на скамью. «Игнати, тише, не мельтеши. Скажи мне, вот Маркус важная шишка, а ты? Ты важная шишка?» Он смешался, не понимая, куда я клоню. «Хм, важная, но не настолько. Сильно не настолько. Ну так вот...» Что если не такая важная шишка, как ты, правдами и неправдами уламыт страптиво Аруса помочь государю и императору Василию, не станет ли он после этого более важной шишкой, а? Механические глаза Византа резко расширились. До него дошло. Ты ведь мне друг Игнатий, мы столько всего прошли. «А Рус-Аса ценит друзей и всегда готовим помочь. А я тебе друг?» «Да, Рус-Аса, это ты здорово придумал! Ха-ха!» – прострика талон. «Я, конечно, тоже твой друг и тоже всегда готов тебе помочь!» В наших словах было мало правды, но я уверен, Игнатий запомнит оказанную ему услугу. «Ну вот и ладно!» Колько ты говоришь за такое дело твой император готов отвалить серебра. Вот и финансирование нежданно негадано подвалило для моей будущей атаги. Вот только во всём этом деле была одна серьёзная заковыка Рюрик. И бо скрывать от него эту тему я, конечно, не собирался. Но даст ли он добро? Но как ни странно, урегулирование сего вопроса с князем не получилось ни проблемным, ни долгим. Со второго раза прорвавшись сквозь охрану в дом Вэждий, для чего пришлось съездить одному из сисурите по морде, они как озаведённые твердили, что князь здесь сегодня никого не принимает, и я протопал коголовью стола, за которым расположилось несколько орков. Рюрик как раз высчитывал с Гадауром и Синеусом количество жиротвы, которое нам необходимо взять в поход. Городской глава что-то корябал на куске бересты, а русы горячо спорили насчёт того, сколько солонины заготовлять. О, Аса, здрав будье, крикнул князь и отгородился от Синеуса поднятыми руками. Братия, продолжим о после обеда. Сидевшие вслед за Рюриком не стройно меня поприветствовали и вернулись к делам. «И вам не хворати», – ответил я и увел князя в сторонку, дабы порешать свою тему, и сразу без рассусоливаний взял быка за рога. «Хочу я, князь, ваташку свою собрать, под кою у меня и дельце имеется. Твое дозволение, токмо треба». Рюрик как-то растерянно почесал затылок и спросил. А что так? Моя дружина уже тебе не люба? Люба, князь, но ну хочется свою команду иметь, тем более она всё равно тебе будет принадлежать. А что ж за дельце? Повстречался мне вчера в Византии Игнатий Коево, ты, наверное, помнишь. Тут Коево мы на Балтии переняли. И я рассказал ему в двух словах о предложении Маркуса наш торюрик неожиданно легко пожав плечами, дал добро. По всей видимости, сейчас его голова была забита подготовкой к походу, и до каких-то мутных историй в дебрях лесов ему не было никакого дела. Что же, Асан, я не вправе резать крылья моим друзьям. Коли ты твёрдо решился, так быть по тому. Вместе с разрешением на формирование своей отаги я выбил ещё одно разрешение. Ну что, дружище, али пойдёшь ко мне под руку? спросил я, разбудив дружеским пинком храпящего на лавке после вчерашней попойки Йомунда. Тот с минуту осыловил и хлопал глазами, потом обвёл взглядом большой тирем, где жил с другими дружидниками Ерияна, махнул рукой. А пойду, шумно тут, чего это стало. Что ж, первый камешек был заложен, но тут был лишь Первый. Весть о том, что сотник Аса собирает в отташку, быстро облетела городок, и не успел я оглядеться, как ко мне на подворье потянулись желающие. Уже на следующее утро, когда я умывался ледяной водицей, притащенной ладой из городского колодца, с удочкой у кое я обживался, на дворе появились два бравых свея. Одного из них я знал, то был Асмунд, что ходил под моей рукой в славянских землях. Второй, здоровенный, как бык, был незнаком. Мы пожали друг другу предплечья, и Асмунд, не рассусуливая, сказал. «Хочу, Аса, к тебе податься. Да и родич мой, что недавно из холда прибыл в охране лодии торговой Токма тоже. А чего так? Разве ж Кнутсон плохой вожак?» «Вожак он, может быть, и неплохой, но жаден до крайности. Собачиться с ним приходится что ни месяц, дабы он долю мою правую отдал». Ха, слыхал, слыхал, был за Кнутсеном такой горяшок. Я, честно говоря, не особо хотел брать людей из присягнувших Рюрикова так, но слово я ему давал только насчет его дружинников. А Кнутсен мне кто? Брат? Сват? «Ты умелый воин и отменный следопыт», — сказал я Свию, отчего тот заухмылялся в усы. «То хотя и была лесть, но лесть правдивая. Потому быть тебе в моей ватаге, а за родича поручишься?» «Не надо б на за меня ручаться, я сам за себя ответ держу», — гордо сказал тот, выпрямив спину и засунув пальцы за пояс. «Звать меня Стэн из Корхола! Ходил с ярлом Гальдом, а затем под Северским Медведем бивался при бирке три года назад, а уж схваток не с честь провел!» Я кивнул, принимая его заслуги. О таком здесь не лгали. «Супротив людей несложно биться, а вот сдюжишь ли против сил магических?» Горки ещё выше вышев скинул подбородок с вислами усами и пошарив за пазухой достал бажовку. Не беспокойся, Ярласа, не склонюсь. И вот, бог мой, Йотун поможет. Вслед за свими явилась целая тройка молодых русов, что подобно к стыну прибыли в охране торговой ладьи. Молодых настолько, что у них ещё пузырилось молоко на клыках. Дир уже завернул к парню, посчитав их слишком зелёными. Вот такой оксюморон. Ха -ха. Но я решил взять. Попивающий брагу из чарки Йомонт шипнул, что брать я уже отметили из-за в городке аж двумя славными мордобоями, где выступали единым фронтом против численно превосходящего противника, не взирая на его мощь, размер и звание. Ещё одним приобретением стал убелённый с сединами Тевтон, решивший размять косточки на старости лет, а вернее, прогоревший со своей лавкой из-за прошлогодней блокады Ладоги драками и целая россыпь славинов. Как я слыхал, Рюрик на некоторое время прекратил брать навиков в дружину, и я смекал почему. Несмотря на неплохой приход бабла и товаров с полюдия, денег все равно на все не хватало. Подозреваю, что большая часть их пошла на грандиозное строительство крепостицы на западе от Ладоги, кою прозывали Рюриковым городищем. Всего к исходу седмицы набралось аж на шестнадцать рыл. Это при том, что доброму десятку я отказал. и я, честно говоря, братцы, был от этого в некотором афиге. Вот уж не думал, не гадал, что мое имя обладает столь высокой притягательностью, и от этого, по идее, надо было радоваться, но... Но всегда бывает «но». сидел я как-то вечерком на парусса с мундом на крыльце дома, отдыхая после суетного дня, наполненного подготовкой отряда, кое я теперь должен был столовать и обмундировывать, и попивал себе брагу, как доречь в нашей неспешной беседе, внезапно зашла об этом самом моём имени. И тут-то я братцы прозрел, Говорят, а собра сирсирк, и когда брали лодю византскую по лету, самолично зарубил десяток воёв, среди которых мечник киевский был. Слыбкой рассказывал свий, любивший ошиваться по бокам, до да собирать слухи. Страшен он в гневе, говорят, не ведает себя, а то мы данный ярл Ульф утвердили, кое видели, как он селача ихнего главного в мгновение обсуропил. Я аж присвистнул. Изучая городские слухи, я как-то никогда ранее не обращал внимания на те, что касались непосредственно меня. «А что еще говорят?» – мрачно поинтересовался я. «Да много чего! Что ты шаманов зловредных перебил и только от того войска Рюрика у Серых озер победила, и что славян в крови утопил непокорных, дабы они с под руки князя не стекали». Да воюй, мать. Неудивительно, что Рюрик на меня волком смотрит, да и только рад, что я куда-то по византским делам уйду. И не от того ль войск сам не дал, как тому же Ларсук, к примеру. Да кожись опасается, как бы я ещё славы не с низкал. Ну ты, Андрей и лопух. «Людишь и кредишь и сталкиваешь, а то, что под носом у тебя и не видишь, блядь!» и Я осторожно проспрашивал еще нескольких ребят, и черт подери, все подтверждалось. «Да, в таком случае поменьше отсвечивать самый благой вариант». Пройдет время, Рюрик возьмет за славль, воспоют о нем песни барды по тавернам, и обида на меня притухнет. Во всяком случае, хотелось бы в это верить, так как уходить с первых ролей на третьей степенной как-то внезапно и не хотелось. Хотя, казалось бы, ещё недавно всё, о чём мечтал Андрей Большаков, была трёшка в более престижном районе Москвы, да чёрный железный конь, чтобы девок ошарашивать. Тем временем в городок стекались войска союзных и подшефтных вождей. Ладога не в силах была вместить всех прибывших, и потому у реки вырос целый город шатров и палаток. Куры чудов, древесная броня кривичей, балахоны мирянских жрецов всё смешалось в датском королевстве. Пёстрое разноголосие толкалось по тесным улочкам Ладоги. Количество драк выросло в разы, городской страже и дружинникам то и дело приходилось разнимать жаждущих показать себя зеленокожих. Когда наконец войско выдвинулось, думаю, горожане вздохнули, с заметным облегчением